Глава 13. Подготовка к войне В 1950 году в КНР был создан Институт современной физики, заместителем директора которого стал Цянь Сенчжан, прежде учившийся работавший в Институте радио при Парижском университете. Цянь стал отцом китайской ядерной программы, то есть ее научным руководителем, а общее руководство созданием атомной водородной бомб осуществлял Каншен. 16 октября 1964 года состоялось успешное испытание первой китайской ядерной бомбы. 17 июня 1967 года была взорвана термоядерная водородная бомба. А 27 декабря 1968 года прошло испытание термоядерного заряда, в котором впервые использовался оружейный плутоний. И это испытание было объявлено подарком китайских ученых 9 съезду КПК. Успехи, достигнутые в разработке ядерной программы, позволили МАО бросить вызов Советскому Союзу. В годы культурной революции большой популярностью пользовался лозунг «Оторвем советским ревизионистам собачьи головы», а ненависть к первой социалистической стране и всему советскому стала одной из основных заповедей верных сынов и дочерей председателя МАО. Прежде чем переходить к рассказу о пограничном конфликте на острове Даманский, который китайская страна спровоцировала в марте 1969 года, нужно упомянуть о Версальском мирном договоре 1919 года, при подписании которого был принят принцип «Границы между государствами должны проходить посередине главного фарватера реки». Но это правило не было жестким, оно предусматривало исключения и, кроме того, не имело обратной силы. Согласно пекинскому договору 1860 года между Российской империей и империей Цин, граница между государствами пролегала по правому китайскому берегу рек Амур и Уссури. Остров Даманский, площадь которого составляла менее квадратного километра, принадлежал Советскому Союзу, но находился на условной китайской половине Уссури. В 1969 году события развивались следующим образом. В ночь с 1 на 2 марта около 80 китайских военнослужащих скрытно переправились на Даманский и залегли на западном, более высоком берегу острова. Китайцы были в камуфляже и не передвигались, поэтому советские пограничники заметили их только в 11 часу утра, когда к острову по льду подошла вторая группа из 30 китайцев. В ходе начавшейся перестрелки погиб 31 советский пограничник, а китайцы потеряли 39 человек и были вынуждены отступить. 3 марта в Пекине около Советского посольства состоялся митинг протеста против советской интервенции, а на следующий день в газетах Жеймин-Жибао «Жи и Цзэфан-Дзюньбао была опубликована статья «Долой новых царей». Имелись в виду руководители Советского Союза, которых сравнивали с российскими царями. В статье виновниками пограничного конфликта были выставлены советские солдаты, торгшиеся на остров Джейнбао, китайское название острова Даманский. В главной советской газете «Правда» органе ЦК КПСС 4 марта была опубликована статья «Позор провокаторам», в которой излагался реальный ход событий и осуждались действия китайской страны 14 марта группа китайцев вновь попыталась приблизиться к острову, но была отброшена огнем советских пограничников. Позже пограничники получили приказ отойти с острова, но сразу же после их отхода на острове появились китайские солдаты. Пограничникам пришлось вернуться обратно, но на сей раз перестрелки не произошло. Китайцы отступили, не сделав ни одного выстрела. Но в 10 часов утра следующего дня китайцы начали интенсивный обстрел советских позиций из пушек и минометов, после чего к острову подошли около 500 китайских военнослужащих. Под натиском превосходящего по численности противника советские пограничники были вынуждены оставить остров. Не успели китайцы доложить в Пекин о взятии Джиньбао, как остров был обстрелян с советского берега из новейшего по тем временам оружия – реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Большая часть китайских военнослужащих погибла при обстреле, а оставшиеся в живых были деморализованы и отступили при приближении отряда советских пограничников, усиленного мотострелковым батальоном. На этом масштабные боевые действия на острове Даманский прекратились. И хотя китайцы еще не раз пытались подойти к острову, советские пограничники отгоняли их огнем. 11 сентября 1969 года в Пекине председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин и глава Государственного совета КНР Джо Эйнлай договорились о прекращении противоборства за остров, а месяцем позже было заключено соглашение о необходимости пересмотра советско-китайской границы. 19 мая 1991 года по соглашению, заключенному между генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и генеральным секретарем ЦК КПК Дзян Зиминем, советско-китайскую границу провели по фарватеру судоходных рек и середине несудоходных, после чего остров Даманский перешел под юрисдикцию КНР, так что фактически китайцы в этом конфликте победили. Сам по себе остров Даманский особой ценности не представляет, несмотря на свое выспаренное название. Джэньбао переводится как «драгоценность», «сокровище». Во время паводков он полностью залит водой, и единственный его ресурс – это трава, идущая на корм скоту. Допустим, ежегодно на острове можно накосить около 80 тонн травы, которую придется переправлять на большую землю по воде, до китайского берега отсюда 100 метров. стоило ли такая овчинка выделки? Стоило ли Мао Цзэдуну затевать из-за острого конфликт, способный выйдется в войну с Советским Союзом? Стоило. Во-первых, нагнетание антисоветской истерии и речь о предстоящем военном конфликте с Советским Союзом позволили Мао добиться принятия на Девятом съезде КПК концепции о перерождении Советского Союза в социал-империалистическое государство, борьба с которым была провозглашена одной из главных задач китайских коммунистов и всего китайского государства. Таким образом, Мао окончательно порвал с Советским Союзом, получил еще один веский предлог для очистки партийного и государственного аппарата от прихвостней советских ревизионистских собак, а также сделал невозможными любые контакты между советскими и китайскими гражданами. Они расценивались как измена коммунистическим идеалам. Чем выше становился политический забор между двумя странами, тем меньше было риска разделить судьбу Никиты Хрущева. А кроме того, объявление Советского Союза социал-империалистическим государством автоматически делало Мао Цзэдуна лидером коммунистов всего мира, поскольку советский лидер Леонид Брежнев, по мнению китайцев, на этот почетный титул претендовать уже не мог. Вдобавок, подготовкой к неизбежной войне легко можно было объяснить все лишения, которые испытывал китайский народ. В качестве иллюстрации к сказанному можно привести отрывок из отчетного доклада Линьбяо на 9-м съезде КПК. Клика советских ревизионистов-ренегатов полностью окончательно изменила блестящим указаниям Ленина. Все они, начиная с Хрущева и заканчивая Брежневым и его окружением, представляют собой облеченных властью капутистов, с давних пор засевших в Коммунистической партии Советского Союза. Придя к власти, они немедленно приступили к попыткам реставрации буржуазии и преуспели на этом поприще. Они узурпировали руководство партии Ленина-Сталина и путем мирной эволюции – превратили первое в мире государство диктатуры пролетариата в зловещее фашистское государство диктатуры буржуазии. Комментарии здесь, наверное, излишний Можно только добавить, что доклад Лейнбяу был утвержден 14 апреля 1969 года в качестве основного программного документа 9-го съезда КПК, повестка которого включала всего три вопроса. Утверждение отчетного доклада, внесение изменений в партийный устав и избрание нового Центрального комитета партии. Во-вторых, обострение отношений с Советским Союзом способствовало улучшению отношений с Соединенными Штатами Америки, которые развивались в рамках миролюбивой политики китайского правительства. В феврале 1972 года КНР посетил американский президент Ричард Никсон. Если раньше МАО разыгрывал карту вероятной войны с Америкой для получения ядерных технологий и прочей помощи от Никиты Хрущева, то сейчас в общении с Никсоном и его советником по национальной безопасности Генри Киссинджером он разыгрывал карту вероятной войны с Советским Союзом. Официально-дипломатические отношения с Соединенными Штатами были установлены в 1979 году, но на деле постоянные межправительственные контакты начались с 1971 года. «Это была неделя, которая изменила мир», — заявил Никсон в завершении своего визита. Ведь то, что мы сказали в совместном коммунике, не так важно, как то, что мы сделаем в ближайшие годы, чтобы построить мост через 16 тысяч миль и 22 года противостояния, которые разделяли нас в прошлом. И сегодня мы договорились, что построим этот мост. Если Леониду Брежневу для восстановления нормальных отношений между Советским Союзом и Китаем нужно было сместить Мао Цзэдуна, мешавшего этому процессу, то Ричард Никсон был заинтересован в том, чтобы Мао оставался на своем посту, поскольку его преемник мог бы взять курс на сближение с Москвой. 18 октября 1969 года генеральным штабом НуАК был издан экстренный приказ номер один о приведении армии в состояние повышенной боевой готовности ради усиления подготовки к войне и предотвращения внезапного направления противника. Приказ не случайно был издан во время нахождения в Пекине советской делегации, которая прибыла сюда для проведения переговоров по вопросам урегулирования межгосударственных отношений, обострившихся после конфликта на острове Доманский. Приказ демонстрировал нежелание китайской страны к улучшению отношений с Советским Союзом. Этот месседж предназначался не только советскому, но и американскому правительству. Мао показывал, что прибытие в Пекин советской делегации не может изменить советско-китайские отношения в лучшую сторону. Напротив, они будут становиться все хуже и хуже, несмотря на начало переговоров. Кстати говоря, злостный преступник Лю Шао Ци был выслан из Пекина в Кайфэн, где вскоре умер на основании экстренного приказа номер один, который, помимо прочего, предусматривал очистку столицы от потенциально опасных элементов. Примечательно, что судьбу бывшего министра сельского хозяйства Ван Джене и своего бывшего заместителя Чэнь Юня Мао Цзэдун решил иначе. Он написал Ван Дун Сину, который был не только его главным телохранителем, но и возглавлял главное управление ЦК КПК, партийную канцелярию. Чэнь Юна и Ван Джене следует отправить в места с удобным транспортным сообщением, позволяющим без труда приезжать туда и уезжать. Это необходимо на тот случай, если действительно начнется война, и к ним понадобится обратиться. «Мне не обойтись без них, они еще могут быть полезными, и они нужны мне». Для китайского народа раздувание советской военной угрозы обернулось дополнительными проблемами в виде строительства бомбоубежищ по всей стране и активизации переезда промышленных предприятий в глубокий тыл. Пропагандисты обещали китайцам победу в грядущей войне на том основании, что численность Китая более чем в три раза превышала численность населения Советского Союза, 800 миллионов человек против 240 миллионов по состоянию на 1969 год. Логика была следующей. При равенстве сил людские потери должны быть примерно одинаковыми, так что у Китая есть огромный запас прочности. На деле равенство сил было мнимым. При желании Советский Союз мог разом стереть с лица земли все крупные китайские города, начиная с Шанхая и заканчивая Циндао. Ядерных зарядов для этого хватило бы. В наше время официальная китайская историография придерживается мнения о том, что в оценке международной обстановки на девятом съезде КПК чрезмерно раздувалась опасность развязывания империалистической мировой войны, на подготовке к которой был сделан чрезвычайный акцент. Были внесены масштабные изменения в стратегию. Китай сконцентрировал усилия на подготовке к отражению военной атаки с севера, а внешнеполитическую активность направил на поиск союзников. Очевидна связь между конфликтом на острове Джиньбао и сближением с Соединенными Штатами при президенте Никсоне.